Саманта. Пространство салона автомобиля заставляло находиться в удушливой близости друг к другу. Саманта сидела, глядя перед собой, и сжимала в руке телефон. Она боялась взглянуть на Бродзе, но это не помогало снизить напряжение. Интересно, он тоже его испытывает. Нервничает из-за необходимости находиться рядом с женщиной, одолеваемой сексуальными фантазиями. Или он спокоен и расслаблен. Возможно, даже сочувствует тому, что ее интимная жизнь так скучна. Вдруг он думает, что во всем виновата она сама. Похоже, даже сестра в этом уверена. Ты боишься чувств, потому и проводишь ночи, не занимаясь сумасшедшим сексом, а читая книги о любви и страсти. Своего рода безопасный секс. Обидно слышать такое. Слова особенно ранят, когда говорят правду. В голове туман, пульс учащен. Возможно, всему виной смена часовых поясов. И она напрасно выпила кофе за завтраком. И еще Броди Макентер сидит совсем рядом, на водительском сиденье. Положение усугубляло невероятное смехотворное влечение к нему. Достаточно того, что он знает интимные подробности ее жизни и детали, не предназначенные для чужих ушей. Не стоит вынуждать его сталкиваться с ее комплексами и алхимии чувств. «На ложе Лерда!» — Саманта закрыла глаза. «Когда вернется, она точно убьет Шарлотту. А пока будет справляться с этой проблемой так же, как с любой другой». «Сохранять спокойствие и пытаться найти решение». Внезапно тело охватило жар. Оно стало похоже на туго натянутую струну. Саманта пошевелилась, выпрямилась и сразу ощутила на себе взгляд Броди. «Все нормально». Его внимание усилило жар в теле до предела. «Отлично. Не терпится оценить ваш потенциал». «Ох, Саманта!» Я имела в виду развлечения для гостей поместья. Пауза была долгой и неловкой. С чего хотели бы начать? Решайте сами, вы же эксперт. Она взяла телефон и открыла заметки. Напечатав броди, она сразу же изменила название на «Кинлевен» и добавила «День первый». Для нее главное место, а не мужчина рядом. Саманта профессионал... «Должна победить Саманту, обуреваемую страстями». Броди принялся регулировать обогреватель. «Это единственный автомобиль из всех, что у нас есть, способный проехать по снегу, но он довольно примитивно оснащен. Здесь нет, например, подогрева сидений. Вам не холодно?» «Нет, даже жарко. Я хотела сказать, что в салоне скорее тепло, чем холодно, особенно в лыжных штанах». И под свитером у меня термобелье. Я, кажется, знаю все о зимней одежде. Мы, в числе прочих услуг, консультируем туристов в вопросах подбора гардероба для путешествий. Мы не рекомендуем бренды, но приводим примеры из коллекции некоторых из них и... Саманта вроде остановил машину у ворот. Вы можете расслабиться. Не дожидаясь ответа, он открыл дверцу и вышел расслабиться, будто это можно сделать по команде. Ей самой неприятно ощущать, как напряжены мышцы, и дыхание периодически становится прерывистым. Она наблюдала, как Бродзи открывает ворота, затем стряхивает с себя снег. Он так гармонично смотрелся здесь, что невозможно было представить его в городской квартире или в офисе перед экраном компьютера. «Специалист по анализу данных». Выехав за пределы поместья, Броди остановился, намереваясь выйти, чтобы закрыть за ними ворота. Саманта ощутила острую необходимость вдохнуть свежего воздуха. «Теперь моя очередь», — сказала она и распахнула дверцу машины. Она закрыла ворота, довольная, что ветер охладил лицо. Она всегда любила зиму. Ей доставляло удовольствие то, на что обычно люди жаловались. Здесь, в Нагорье, воздух был особенно свежим. Снег в Бостоне — это всегда неудобство и дополнительная опасность на дорогах. К тому же там он не белоснежный, а затоптанный людьми. Здесь же снегопад означает, что на улице будет тихо и безлюдно. По дороге из аэропорта им удалось увидеть очень мало, да и многое скрыли сумерки. Сегодня с утра ярко светило солнце, давая возможность насладиться видом красиво изогнутой полосы гор с крутыми пиками. Хотелось немного пройтись. Почувствовать, как, ломая наст, ботинки проваливаются глубоко в мягкий снег. Но Броди сидел, положив руки на руль, явно ожидая ее скорого возвращения. Проверив, хорошо ли закрыты ворота, Саманта вернулась в машину. «Спасибо». Он подождал, пока она пристегнется, и тронулся с места. «Жаль, что нельзя получить все, что желаешь, махнув волшебной палочкой. Тогда у нас были бы ворота, управляемые с пульта. Но мир не идеален, потому приходится многое делать вручную». «Потому у вас такие мускулы». «Черт, теперь он решит, что она только и занята тем, что разглядывает его тело». Я хотела сказать, это помогает поддерживать физическую форму. Саманта, лучше замолчи. Вы всегда такая напряженная. Напряженная? Я собранная и ничего больше. Со стороны это может быть похоже на напряжение. Что поделать, я такая. Значит, это никак не связано с телефонным разговором? Каким разговором? «Я сосредоточена на работе и привыкла делать ее хорошо. Надеюсь, вы потому меня сюда пригласили?» «Верно. Но все же, если есть какая-то проблема, давайте сразу обсудим». Она ничего не собиралась с ним обсуждать. «Никаких проблем. Господи, как пережить целый день рядом с ним?» «Впрочем, есть альтернатива. Провести день с матерью». А этот вариант привлекал еще меньше. Она совсем не завидовала сестре, которой приходилось улыбаться, лепить снеговика и делать вид, что ничего не произошло. Уже не первый раз в жизни Саманта порадовалась, что у нее есть работа, хороший повод избежать неприятных занятий. Утром она тщательно выбирала одежду, не пренебрегла и макияжем, который стал для нее защитной маской. Элла права, она всегда тратила на это много времени и средств. Но сегодня не ради того, чтобы понравиться Броди Макентайру. Деловая одежда настраивает на рабочий лад. К тому же, как известно, встречают по одежке. Саманта была уверена, что, взглянув на нее, никто не догадается о трагедии в личной жизни. Казалось, она даже успела постареть, пока придавала лицу привычный вид. Очень не хотелось бы увидеть на нем морщины и гусиные лапки. Расскажите подробнее о вашем стадии оленей. Клиенты непременно захотят их увидеть. Вы ведь включили это в программу? Да. Бродя свернул на извилистую дорогу, тянущуюся вдоль берега реки к озеру. Летом мы отпускаем их на природу, а зимой держим в загоне. Придется немного пройти пешком, но ботинки, которые вы просили положить в машину, Выглядят вполне подходящими для прогулок. Снег для меня не проблема. Она оторвалась от записей. Я бы хотела увидеть как можно больше. Моя цель на сегодня — понять и прочувствовать это место, чтобы дать оценку вашим возможностям. Ясно. Здесь есть совсем глухие углы. Не думаю, что все будет интересно туристам. Боитесь, что людям это место покажется далеким от цивилизации? «Я поняла это еще вчера вечером». «Вы о том, что говорила мама?» Он опять принялся регулировать обогреватель. «Она слишком активно пыталась убедить вас, что это не так. Правда?» «По ее описанию могло показаться, что здесь центр цивилизации». «Уверяю вас, она не отвечает у нас за продажи». «У вас замечательная мама», — поспешила успокоить его Саманта. «Кенлевин, разумеется, не центр цивилизации, но в этом его прелесть!» «Вы так думаете?» «Все же место очень уединенное!» «Я уверена», — улыбнулась Саманта. «Это же моя работа! Я давно этим занимаюсь!» «Не все дома подходят для размещения постояльцев. Мне нужно знать, что стоит изменить!» «Вы были бы удивлены, узнав, что часто привлекает людей, что им нравится!» что они непременно хотят увидеть. Мы поговорим, когда я составлю полную картину, разберём всё по пунктам. И, конечно, надо будет определить цены. Она быстро сделала заметки в телефоне. Нужно будет также обсудить персонал и трансфер на случай плохой погоды. А теперь я хочу увидеть всё без фильтров. В том числе Рудольфа и его приятелей. Жаль, однако, что с нами нет ТАП. Они выехали на ухабистую дорогу, и Броди сбавил скорость. «Мы обязательно их ей покажем. Погода в ближайшие дни будет благоприятная, и у меня есть одна идея. Если это связано с оленями, ей точно понравится. А вы, любящая тетя...» Броди покосился на нее. «Вы же видели Таб. Как ее не любить? И роль тети мне очень нравится». Только положительные эмоции и никакой ответственности. И с сестрой вы близки. Это так заметно? Конечно. И еще вы говорили по телефону, что общайтесь с ней ежедневно. Может, он хоть что-то забыл из того разговора? Саманта почувствовала, что краснеет. Кайла дико злила, что мы с Элы постоянно болтаем друг с другом. Броди оставил ее заявление без комментариев. «И правда. Что тут скажешь?» «Мы с ней почти ровесницы. Разница всего в десять месяцев. Но все же я старшая. А вы тоже старший брат?» «Да, но у нас разница в четыре года. Хотя Керсти, несомненно, главная. Вы старшая сестра, которая опекает младшую. Так? Еще мне известно, что вы владеете успешной фирмой. А чем вы занимаетесь, когда не работаете?» не работаю «Да, вы ведь занимаетесь чем-то еще, помимо работы». Броди улыбнулся уголками губ. «Мне известно, что вы любите оперу и шампанское». Саманта едва не застонала. «Мистер Макентайр». «Броди, кстати, я тоже люблю оперу и шампанское». «Броди, мы можем навсегда забыть о том разговоре. Представим, что его никогда не было, ладно?» «Почему?» Он стал одной из причин вашего приезда к нам». «Что, простите?» Кажется, мои слова прозвучали как намек. Настала его очередь смутиться. «Простите. Я хотела сказать, что вы были открыты и честны, как в старые времена, когда люди были совсем другими. А теперь они будто пропускают мир через фильтр и желают, чтобы все было безупречно. Но ведь в реальности все не может быть идеальным». До того, как мне позвонили вы, со мной связывался представитель другой фирмы. Хотел использовать наш дом для вечеринок. Вот как? Да, я им отказал. Они не поняли мою концепцию. Керсти всегда считала меня бесчувственным, говорила, что я могу иметь дело только с цифрами. Я с ней не согласен». Понимаю, что нужно идти на некоторый компромисс, если план в целом даст нам возможность поправить финансовое положение. Я искал человека, который поймет, что это место особенное и сможет увлечь этим людей. Они приедут сюда, им понравится, они захотят вернуться и привезут друзей и родных. Мне был нужен человек, увлеченный и способный заинтересовать. Те из второй фирмы даже не спросили, как бы мы хотели все организовать. Им безразлична история поместья. Они задавали вопросы о качестве интернета и телефонной связи, о том, как часто убирается снег, и размышляли, как быстро доставлять людей в такую глушь. Вот откуда ваше беспокойство по поводу удаленности от мира. Не только. Мне не хотелось, чтобы эти места разглядывали сквозь фильтр, А потом сюда приезжали люди, ожидавшие совсем другого. Разумно. Хороший способ сделать так, чтобы все клиенты были довольны. А это для нас важно. Мне почти ничего не известно о туристическом бизнесе. Но мне кажется, одной из главных ролей в нем играют хорошие человеческие отношения. Они должны основываться на доверии и честности. Если партнер скрывает свое истинное лицо, «Как же с ним работать?» «Они ведь говорят о Кенлевене, правда?» «Правда», — Саманта сглотнула. «А произвести почёт я могу сам. Мне нужен тот, кто понимает людей и их потребности, кто может честно рассказать о достоинствах и недостатках этих мест. В этом я предвзят и могу ошибиться». «Вас тревожит реакция семьи?» «Да». И вы же понимаете, когда приглашаешь в дом незнакомых людей, хочется, чтобы они вели себя деликатно. Для меня это особенно важно, потому что Кирсти изначально была против моей идеи, хотя сама ничего предложить не может. Я хочу доказать ей, что все получится, и наилучшим образом мы сможем найти способ организовать работу, не поменяв жизнь кардинально». После разговора с человеком из другой фирмы я засомневался в верности своего решения, даже стал подумывать отказаться от идеи. но тут позвонили вы и выразили такой интерес, что я решил попробовать второй раз. я прочитала вас в статье пару лет назад броди кивнул о моем маце он отправлял мне хорошо написано я тоже искала вас информацию в интернете. Прочитал несколько интервью. «Вы с таким азартом говорили, что в жизни обязательно должны быть моменты, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления, что вам нравится помогать их испытать. Воспоминания остаются с нами до конца жизни. Они очень ценны». «Согласен. Но, признаюсь, сначала задавался вопросом, не был ли это ловкий рекламный ход». Сказать то, что произведет впечатление, несложно. Поговорив с вами, я понял, что это было искренне. И все же вы сомневались, верно? Потому и настояли на личной встрече. Лучше всего узнаешь человека, когда во время разговора смотришь ему в глаза. Ваша помощница Шарлотта сказала, что вы на линии, и я... Нам обязательно опять это вспоминать. «Вы все еще испытываете неловкость?» «Уверяю, не стоит». Тот разговор убедил меня еще до личной встречи, что вы именно тот человек, который даст нам дельный совет. Вы не используете фильтры. «Прошу, не надо мне еще раз напоминать». В ней проснулась необузданная Саманта. Колесо машины попало в рытвину. Броди тихо выругался, свернул на обочину и остановился. «Вам поможет, если я скажу, что, судя по моему жизненному опыту, тот телефонный разговор был сущей ерундой?» Он заглушил двигатель и потер лоб. «Больше того, я признаюсь вам, что сам, постоянно попадая в неловкие ситуации, мне часто бывает стыдно и обидно». «Броди, в детстве меня никогда не звали принять участие в спортивных играх. На поле я всегда был худшим». Ботаник, одним словом, неуклюжий и нелепый. Мои попытки стать крутым и вписаться в компанию не имели успеха. Я не подходил для этой роли. К сожалению, технологии тогда еще не были развиты, как сегодня, и я не мог завоевать популярность, починив ноутбук или принтер. Его честность обезоруживала, а самоирония восхищала. Отправляясь с отцом обходить поместье, Я становился обузой, от моих действий было больше вреда, чем пользы. Срубая дерево, я едва нас не убил. И мне хотелось скорее вернуться домой, погрузиться в мир цифр. Только их комбинации имели для меня смысл. Тогда я понял, что нужно использовать свои сильные стороны. Он помолчал, наблюдая, как птица порхает над укрывшим землю слоем снега в поисках пропитания. «Лучше пытаться преуспеть в том, что тебе легко дается, чем напрягаться, и все равно потерпеть неудачу там, где ты слаб». Я начал помогать домашним с математикой и расчетами. Потом отец принес в дом компьютер. Это был мой мир. Я получил ученую степень по математике, заинтересовался компьютерными технологиями и анализом данных. Раньше я чувствовал себя неудачником, но, создав собственный мир, стал в нем королем. Саманта смущенно улыбнулась. «А вы сможете починить мне принтер?» бродзер рассмеялся в ответ. «Попробую. Хотя мне кажется, что эти чертовы штуки сделаны так, чтобы чаще ломаться». «Вы любите свое дело. Сложно было все бросить и вернуться в Шотландию». «Я ничего не бросал». Он снял очки и потер глаза. Я живу здесь, но продолжаю работать удаленно. Мне удается заниматься любимой работой, и остается время на хозяйственные заботы. «Значит, где-то в доме у вас есть офис?» «Есть». Он поднял на нее глаза. «Саманта, вы мне очень нужны. Забудьте о неловкости и смущении. Только вы можете мне помочь, больше мне не к кому обратиться». «Мои знания позволяют спрогнозировать неудачу в финансовом аспекте, но здесь с поместьем ни одному не справится. Он вновь надел очки, и она заметила, как дрожат его пальцы. «Я готов услышать от вас, что все мои идеи пусты, что они не принесут прибыли. Возможно, я, как и сестра, в некоторой степени надеялся, что все образуется как-то само собой, по взмаху волшебной палочки». «Скоро Рождество, Броди!» Саманта откинулась на спинку сиденья и впервые за весь день по-настоящему расслабилась. «Время волшебства и чудес. Я сразу развею часть ваших сомнений. Место имеет огромную коммерческую ценность. Как только я все увижу, мы сядем и разработаем план действий, который подошел бы и клиентам, и вашей семье». И на недостатки укажете мне без стеснения. Договорились? Да, и еще... Саманта замялась. Я очень сочувствую вам из за потеряться. Это правда. Мне жаль, что сейчас вам приходится переживать непростые времена. Такова жизнь, верно? Похоже на эту дорогу, кочки и выбоины. Та вы, гляди, повредишь колесо. Броди вздохнул и съехал с обочины. «Кенлевин прекрасен. Захватывающий пейзаж. Вы обязательно добьетесь успеха, Броди. А теперь расскажите мне о болениях. Не терпится их увидеть. Как они у вас появились?» Папа привез их в поместье около тридцати лет назад. Он сбросил скорость, увидев на дороге лед. Сначала было непросто, но отец не сдавался. Разговаривал со знающими людьми, К тому же наш ветеринар оказался отличным специалистом, любящим свое дело. Олени хорошо адаптируются к климату Шотландии. Мы с кирсти выросли рядом с ними. Всю мою жизнь у нас было стадо оленей. Керсти никогда не думала уезжать из дома. Она получила профессию ветеринарной медсестры и несколько лет назад вернулась сюда. Она старается как можно больше времени проводить с животными. Должно быть, ей не просто дается домашняя работа. Да, и это серьезная проблема. Она любит бывать на природе. Я говорил ей, что мы открываем семейное дело, и всем придется заниматься тем, что необходимо. Кто же следит за оленями, когда Кирсти занята в доме? У нас есть Джеймс. Он вышел на пенсию и уехал после кончины жены из города. Еще иногда приезжают волонтеры. В гости? Не совсем. Отец временами читал лекции в местных школах, иногда брал с собой оленей, двух самых смирных. Вообще переправлять куда-то оленей довольно хлопотно. Но можно организовать какие-то развлечения с ними здесь. Саманта залюбовалась искрящимся на солнце снегом на обочине. Представьте, что мы едем по этой дороге на санях, запряженных оленями. Я не только могу представить, я это делал. Значит, одобряете?» Он подмигнул ей и улыбнулся. К сожалению, все не так романтично, как кажется со стороны. Особенно для того, кто все организует. Олени бывают чертовски упрямы. Они не понимают, что воплощают чью-то мечту, и заставить их порой невозможно. «Мне не понять», — улыбнулась Саманта. «Я выросла и жила в городе. «Опыта общения с животными у меня, прямо скажем, почти нет. А уж с оленями в детстве я вообще не встречалась». «Вы всегда жили в городе?» «Да, сначала в Нью-Йорке, потом в Бостоне». «А Элла?» «Они с Майклом переехали в маленький городок в Коннектикуте. У них очень симпатичный дом, расположенный прямо у воды». По ее тону могло показаться, что она завидовала. Впрочем, так и было. Майкл был очень известным юристом с офисом на Манхэттене, но потом встретил Эллу, и они вместе решили, что хотят другой жизни. «Раз они так единодушны, то непременно будут счастливы в Коннектикуте. Вы часто видитесь?» «О, да. Я доезжаю всего за два часа на машине. Поэтому раз в несколько недель в пятницу вечером складываю в сумку рабочие материалы и отправляюсь к ним на выходные». На текущем этапе жизни для Саманты так выглядело семейное счастье. «А вы жили в Лондоне?» «В основном, но ездил на несколько недель в командировке в Бостон. Потом умер отец, и я вернулся домой, чтобы помогать с маме и кирсти Изначально думал уехать вскоре после похорон, но понял, что они без меня не справятся». «Вы имеете в виду финансово?» «Не только». Броди вновь съехал с дороги и остановился. «Теперь пойдем пешком». Саманта не без удовольствия вышла и захлопнула дверцу автомобиля. «Сначала оленя «Да». «Прогуляемся немного по лесу, потом поднимемся на вершину холма, оттуда открывается замечательный вид на все поместье». «Я очень хочу, чтобы вы это увидели». «Увидели все!» Они надели походные ботинки, застегнули пуховики, взяли рюкзаки и зашагали вверх по узкой тропинке. Воздух был хрустально чистым и очень холодным. Саманта почувствовала, как замерзает лицо, и выдыхала она теперь клубы пара. Шаги Броди были значительно шире, поэтому вскоре она отстала, что давала возможность любоваться широкими плечами и растрепанными темными волосами. Саманта смутилась и поспешила отвести взгляд. «Для чего этот забор? От незваных гостей?» Бродзи развернулся и подождал, пока она подойдет ближе. «Чтобы дикие лоси не заходили на эту часть леса. Слишком большое стадо — угроза уничтожения деревьев. Лес должен восстанавливаться». «Мы не пускаем лосей туда, где посадили молодые деревья». Он поднял голову и посмотрел сквозь ветви на небо. Две тысячи лет назад на этой территории был Каледонский лес. Дубы, березы, осины, рябины, можжевельник и сосны. Сейчас трудно себе такое представить». Саманта вытащила шапку из рюкзака. «Но вы пытаетесь его восстановить». Мы принимаем участие в большом проекте по восстановлению лесов. Это не только деревья, но и вся экосистема. Виновата в его уничтожении не только лося. Много вырубили из-за растущего спроса на древесину и под нужды сельского хозяйства. Мы высаживаем только те виды деревьев, которые исторически росли в этих местах, и удаляем привезенные из других регионов. Местные жители проявляют большой интерес. Так что у нас немало волонтеров. Они шли по извилистой тропе. Вскоре лес остался позади. Перед ними раскинулось озеро, обрамленное высокими холмами. Саманта принялась делать снимки. «Невероятно красиво!» «Соглашусь с вами». Вроде встал рядом. «Видите небольшой домик?» «Домик?» Она опустила фотоаппарат и огляделась. «Я вижу лишь потрясающий пейзаж. Слева, на дальнем берегу озера, он недалеко от главного дома, низкое каменное строение». Броди чуть склонился к ней и вытянул руку, случайно задев плечо. Его широкая спина теперь защищала от ветра. «Да, вижу. Он почти скрыт деревьями, словно слился с лесом. Что это за дом?» Один из моих предков построил его как убежище от непогоды. Позже любители забраться в горы укрывались там, если их застигали метели снегопад. Еще позже мой дед сделал его жилым. А уже отец отремонтировал, надеясь, что его можно будет сдавать в аренду. Там он сделал маме предложение. «Как романтично!» «Думаете?» Он широко ей улыбнулся, и глаза его были такими лучистыми, что душа затрепетала. Неужели Броди действительно не понимает, как привлекателен? Мне кажется романтичным. Папа шутил, что сделал предложение в малом доме, потому что мама не смогла бы сбежать. В тот день началась снежная буря, и они оказались в ловушке. «Внимательно смотрите под ноги. Слой снега скрывает камни». Он протянул ей руку, и Саманта сжала ее, хотя и не очень сильно. «Вы тоже намереваетесь сдавать дом?» «Нет, дело в том, что именно там сейчас мой офис». «Ваш офис?» Она остановилась и выпустила его руку. «Вы работаете в этом домике на отшибе?» «Не совсем на отшибе. Всего пять минут езды от большого дома по хорошей дороге». Но достаточно далеко, чтобы кто-то пришел, стал убирать пустые кружки и складывать листы с записями. Понятно. Мне тоже неприятно, когда переставляют вещи на моем столе. Полагаю, ваша мама так же любит горы, как и ваш отец? Да, она родилась и выросла в этих местах. Родители познакомились в школе, им было по шесть лет. В день годовщины свадьбы они уходили в поход и ночевали в малом домике. Он отвернулся и выгляделся вдаль. Так было и в прошлом году. Вашей маме было тяжело пережить его уход. И вам тоже. Вы общаетесь с отцом? Вроде резко повернулся к ней и посмотрел в глаза. Нет, он умер, когда я была совсем маленькой. Саманта всегда старалась избегать этой темы, но какой смысл что-то скрывать, когда между ними почти не осталось тайн? когда мама была беременна Эллой. Трудное оказалось время. Откровенно говоря, она редко об этом задумывалась и в последнее время жалела, даже испытывала чувство вины. Она хорошо помнит беременность Эллы, как сама оберегала ее. А о маме некому было позаботиться. «Ваша мама больше не выходила замуж?» «Нет, она думала о карьере, потому и вернулась в колледж». Много работало, чтобы вырастить нас. Как же, наверное, трудно заниматься детьми, когда руки опускаются от горя и тоски, да и финансовое положение вовсе непростое. Сердце сжалось от все растущего чувства вины. У нее есть вы. Хорошо, что вы дружная семья. Стоит ли ей сейчас признаться? Рассказать, что отношения с матерью всегда были сложными? что они не разговаривали пять последних лет. Да, мама ей не позвонила. Но ну, теперь Саманта жалела, что не протянула руку первой. Печально, что нельзя вернуться в прошлое. Она непременно бы так и сделала. Трудно представить, что их ссора длилась столь долго. Со временем все труднее преодолеть себя и сделать шаг навстречу. В их ситуации, пожалуй, невозможно. Ведь тогда пришлось бы раскрыть секрет Эллы. «Саманта?» Она поспешила вернуться в реальность, отбросив неприятные мысли. Броди смог рассказать ей о себе. Она же пока к этому не готова. «А как далеко отсюда олени?» «Вон же они!» Броди вытянул руку. Саманта остановилась и пригляделась. От холода она почти не чувствовала кончик носа. Но все же взяла фотоаппарат. Олени на фоне чистейшего снега. Замечательные кадры. Может, мне стоит захватить для них угощение, чтобы дать понять, что я не враг, а друг? Лишенек или ветки? Я и впечатлен, надо признаться. Вроде повел плечами и подтянул вверх молнию на куртке. Большинство стремится угостить их морковкой. Ах, да. Но я ведь видела оленей раньше, хотя эти определенно самые красивые. Я была в Лапландии и Норвегии. Когда я думаю о вашей работе, мне представляется яркая картинка с гирляндами и сантой. Случается и такое. Поездка с детьми в Лапландию всегда прекрасна. Но бывают и взрослые, которые мечтают посмотреть, какова жизнь у полярного круга. Многих привлекает полярная ночь. Праздник в темноте? Саманта подошла к изгороди и принялась рассматривать животных. «Я тоже ожидала увидеть непроглядную тьму, когда впервые приехала. На самом деле, скорее сумерки, хотя передать словами атмосферу полярной ночи довольно трудно. Очень красиво, но немного жутковато. Снег искрится от света звезд, и порой становится так светло, что можно читать». К тому же в это время можно любоваться северным сиянием. «Значит, вы предлагаете программу не только для фанатов Рождества?» Он принялся открывать ворота. «Хотите подойти поближе? Не пугайтесь, они дружелюбные животные». Олени никогда не ассоциировались у меня с Нагорьем. Они жили здесь тысячи лет назад, хотя принадлежат к фауне арктического и субарктического пояса. «Рангифер Тарандус. Мы называем их карибу, хотя, правильно, северный олень. И они кажутся мне похожими на сказочных». Олени медленно переступали, опустив головы и высматривая съестное. Переливающийся на солнце снег подсвечивал их фигуры. Саманта могла бы сказать, что это идиллическая картина, самая умиротворяющая из всех, что ей доводилось видеть в последнее время. У них такие большие копыта. Это позволяет распределить вес и не проваливаться в снег. Броди закрыл за собой ворота. И помогает разрывать его в поисках пропитания. В природе все идеально продумано. А что случилось с этим? У него лишь один рог. Потерял в бою? Самцы сбрасывают рога после осеннего брачного периода а самки сохраняют их до мая, пока не появятся детеныши». Саманта подумала, что надо будет обязательно найти возможность приехать сюда весной. «Я могу сфотографировать? Прошу вас». Саманта достала камеру. Вскоре к ним подошел один из оленей. Она воспользовалась случаем и сделала несколько фотографий крупным планом, потом повернулась к Броди. «Его можно погладить?» «Это она. Мы зовем ее Сойка». «Вы их различаете?» «Разумеется, я ведь знаю их с детства». Он смущенно отвел взгляд. «Мы используем название птиц для кличек коленей ведь они тоже могут летать». «Определенно». Саманта на несколько секунд задержала взгляд на броди, отвернулась и коснулась рукой шеи оленихи. Он различает оленей, знает кличку каждого, хотя утверждал, что это не его сфера интересов. Это самое удивительное, что случилось в моей жизни за последнее время. Чувствую себя шестилетним ребенком. Если она, человек с опытом, ощущает такой душевный подъем, что же будет с ее клиентами? Олени действуют так на человека любого возраста. Такая подзарядка не помешает. Заниматься медитацией на свежем воздухе зимой в наших местах затруднительно. Вы не скучаете по городу? Нет, пожалуй. Хотя приятно, когда аэропорт рядом, если приходится часто ездить в командировке. Мне больше не хватает чувства удовлетворения уверенности в том, что все сделал правильно. Вроде помолчал, задумчиво поглаживая сойку. Мне нравится думать, что я неплохой специалист в своей области. А это не так, чтобы очень. Но в жизни здесь есть свои преимущества. Никаких поездок на работу, чистый воздух и, главное, простой и понятный уклад, которого мне не хватало в городе». Самонта улыбнулась, когда Олениха подтолкнула ее руку. Стоило ей замереть на несколько мгновений. «С вами согласятся очень многие, хоть вы и не представляете, в каком удивительном месте живете. Принимать туристов — тяжелый труд. Кстати, вы могли бы проводить экскурсии прямо здесь. Воспользуйтесь естественными декорациями сказочной красоты, и оленей возить никуда не придется. Вы имеете в виду вечеринки? И их в том числе». Олениха вновь подтолкнула ее руку И Саманта сняла перчатку, чтобы почувствовать плотную шкуру. На холодном воздухе она показалась особенно горячей. «Вы владеете огромной ценностью, Бродя». «Вы об оленях?» «Обо всем, что есть в поместье». Саманта вновь улыбнулась, видя, как к ним приближается еще один олень. «А это кто?» «Гусь. Он совсем не похож на гуся». Она потянулась и погладила его. «Вы правы, общение с оленями очень успокаивает. Как думаете, может вам предлагать курс оленей Я надеялся, что вы мне ответите. «С моей точки зрения, это будет очень прибыльным делом. Мне уже самой хочется продать квартиру и жить в окружении гор рядом с животными». С огромным усилием Саманта оторвала руку от оленей и попрощалась с ними. Они с броди сели в машину, которая, резво попрыгав по кочкам проселочной дороги, вскоре выехала на главную дорогу. Куда теперь? В деревню. Это ближайший островок цивилизации. Вдруг гостям захочется съездить туда во время отдыха. Там есть школа, паб и почта где продают все, от чая до походных ботинок. Пабы Нагорье славятся своим гостеприимством. Пап располагался в здании, окруженном соснами. Окна его выходили на реку. У одной каменной стены возвышался сугроб, вывеска бешено раскачивалась на ветру. Саманта задержалась на крыльце, чтобы сделать несколько фотографий. Стоило переступить порог, как она оказалась в атмосфере тепла аромата вкусной еды и гула общего разговора. В баре было немало людей, и все они, по-видимому, хорошо знали друг друга. Заметив Саманту, все смолкли. Каждый присутствующий теперь смотрел в ее сторону. Смущенно улыбнувшись, она прошла через зал к броди, занявшему столу камина. «Я сделала что-то не так?» «Не так». Очки его запотели. Он снял их и принялся копаться в карманах в поисках того, чем их можно протереть. Саманта протянула ему салфетку. «Они так странно на меня смотрят!» Броди пристроил очки на нос и мельком оглядел зал. «Думаю, дело в ваших лыжных штанах. Здесь такое не носят?» «Я не об этом. Штаны отличные, и выглядите в них вы отлично». «Даже еще лучше. Я хотел сказать просто...» «Ладно, не будем об этом». Он покраснел и выронил салфетку. «Простите, мне не следовало это говорить и ставить вас в неловкое положение». «Вы и не поставили. Благодарю за комплимент». «Это ведь был комплимент?» «Конечно». Он кивнул и поспешно встал. «Я принесу меню». Саманта проводила его взглядом до барной стойки. Смущение и неловкость, которые она испытывала после телефонного разговора с Броди, за это утро исчезли. Может, причина в том, что он оказался еще более неуклюжим, чем она? Разница между ними лишь одна. Он принимает недостатки спокойно, как неотъемлемую часть себя. Саманте стало жарко, и она сняла шарф. Скорее всего, это из-за пылающего в камене огня. Причина только в нем и больше ни в чем. Она глядела старый каменный портал, достала фотоаппарат и сделала несколько снимков интерьера паба. Корзина с поленьями, ледорубы и прочие предметы альпинистского снаряжения на стенах. Может пригодиться для рекламного проспекта. Бродзе вернулся с меню. «Забыл спросить, что вы будете пить? Односолодовый? У них на выбор девяносто четыре вида». «Заманчиво, но я не пью в обеденное время. Ограничусь диетической колой». Саманта убрала фотоаппарат в рюкзак и подняла голову, услышав смех. Броди уже говорил с тремя мужчинами у барной стойки. Судя по красному лицу, они определенно над ним потронивали». Как всегда, ему удалось перевести все в шутку. Похоже, Броди действительно комфортно со своими недостатками. Даже после короткого знакомства Саманта пришла к выводу, что в нем не живут, как в ней, два человека. Он понимал, что неуклюжий, неловок, и принимал это со смехом. Но знал и сильные стороны своей личности, гордился профессиональными достижениями, И определенно с радостью принимал себя таким, каким был. В Сердце уколола зависть. Она многое бы отдала, чтобы воспринимать себя и все происходящее так же. Точно самый лучший отдых. Вроде поставил на стол стаканы с напитками. Расскажите, как получилось, что вы стали экспертом в отдыхе на Рождество? Саманта вспомнила, как светились восторгом глаза пятилетней Эллы, когда она держала в руках сделанный Санта-Клаусом носок. Это время года всегда казалось мне особенным. Я мечтала найти идеальный способ встретить Рождество. Потом начала работать в туристической отрасли и поняла, что могу сделать это не только для себя, но и для других людей. Кстати, мы занимаемся организацией отдыха не только на Рождество. Многие не хотят уже собираться всей семьей дома, а предпочитают отправиться в путешествие. Большим спросом пользуется Лапландия, ярмарки в Европе. Я отправляю людей в Исландию, Париж или Лондон, если они хотят провести время в городе. В Лондон? Не скажу, что не люблю этот город, но он не кажется мне подходящим местом для веселых праздничных дней. Что привлекательного в Лондоне в это время года? Праздничная иллюминация. Балет «Челкунчик» в Королевском оперном театре «Ковентгарден». Послеобеденный чай или шампанское в одном из отелей. Для вас, Лондон, скорее всего, толпы, пробки и стресс на работе. Но туристы видят другое. Моя задача — отыскать уникальные места и сосредоточить на них внимание клиентов. Саманта обхватила руками стакан. «Я уверена, что смогу показать вам такой Лондон, в который вы влюбитесь!» Броди улыбнулся. «Уверен, вы можете заставить любого полюбить то место, которое захотите. И меня лично это радует. Я благодарен за то, что выбрали для этой цели наш маленький кусочек Шотландии. Сделать это место привлекательным для туристов не составит большого труда. «Нет», — Броди сделал глоток и отставил стакан. «Какие у вас впечатления на данный момент?» «Восторженные». Саманта достала из кармана телефон. «В машине я сделала некоторые записи. Понимаю, мне еще предстоит многое увидеть, но я уже влюбилась в Нагорье, и все мои клиенты определенно разделят мои чувства. А если все же желающих будет недостаточно?» Тогда попробуем предложить забронировать дом для проведения праздников компаниями или семьями. Это будет выгодно и не так хлопотно для вас. Скажем, предоставим возможность отдохнуть в тишине и уединении, пожить в шотландской семье. Перепады настроения и скандалы включены в стоимость. Саманта рассмеялась. Пусть останутся дополнительным платным сервисом. Индивидуальный отдых. Не будет ли это слишком дорого?» «Возможно. Но поверьте, люди готовы платить за эксклюзив, за то, что не увидишь на каждом шагу, за что-то аутентичное. Вы именно это здесь и предлагаете. Конечно, придется кое-что доработать, но в целом мне все нравится». «Теперь я просто не могу не угостить вас ланчем». «Нет, позвольте мне». Саманта просмотрела меню. «А что вы порекомендуете?» «Здесь все вкусно готовят, но мне кажется, что таких бургеров вы нигде не пробовали». «Что ж, заинтриговали. Не могу отказаться». Вроде поднялся с места. «Пока не вернусь, можете разглядеть все здесь внимательнее». Саманта так и сделала. Взгляд ее медленно блуждал. Она переключалась с изображений на стенах, на искусно вырезанной портик камина и обратно. В рамках она увидела старые черно-белые фотографии разных лет с изображениями гор и паба на их фоне, вырезки из газеты пару старых деревянных лыж. Было тепло и уютно, веселый смех и оживленные разговоры поднимали настроение. Казалось, будто все здесь ей рады. Саманта достала телефон, чтобы проверить почту, и была удивлена, что интернет работает отменно. Она быстро просмотрела письма от Шарлотты, затем несколько посланий от клиентов с благодарностью и фотографиями. «А что все же, — сказал Кэл, — вам удалось с ним поговорить?» Перед ней неожиданно появился Броди. «Надеюсь, он заехал в офис», «Привез вас в роскошный отель, где ждала бутылка шампанского?» Ей больше не хотелось краснеть и защищаться. На несколько минут две Саманты слились в одну. Ничего подобного он не сделал. Саманта вскинула голову и отложила телефон. «И он не услышал от меня того, что слышали вы. Я разнервничалась, да и разговор это непростой». «Но вы расстались?» «Да». Я коротко и путано что-то объяснила ему о загруженности на работе и разнице приоритетов. «То есть так и не открыли правду?» «Зачем?» — Саманта пожала плечами. «Отношения закончились. Сейчас никакие «почему» не имеют значения». К их столу подошел повар, и она переключилась на поставленные им блюда. «Все готово, профессор. Это поможет вашим мозгам лучше работать». Он подмигнул Самансе и скрылся в кухне. «Профессор?» «Мое школьное прозвище». вроде посолил картофель фри в миске. «Конечно, хочется объяснить его тем, что я был самым умным в классе, но, как человек честный, скажу, что причина всего лишь в очках в тонкой оправе, которые все время гнулись. Потому я и стал выбирать основательную». «И она очень ему шла». Элла права. Темный цвет подчеркивает синего глаз. Чтобы отвлечься, Саманта откусила большой кусок бургера и одобрительно кивнула. Вы правы, очень вкусно. Люди преодолевают большие расстояния и снежные заносы, чтобы его отведать. Он с удовольствием впился зубами в край. Вы с Кайлом долго встречались? Год. Вроде вскинул бровь. Не слишком ли долгий срок для общения с мужчиной, который так и оставил вас равнодушной? Важно не только влечение, но и общие интересы, возможность положиться на человека и чувствовать себя защищенной. Саманта предпочла не произносить фразу вслух. Неловко признаваться, что она постоянно чего-то боится. Сильных переживаний, душевной боли, Во всем остальном она была храброй старшей сестрой. Элла же становилась бесстрашной в ситуациях, связанных с любовью, чувствами и эмоциями. Она распахивала объятия. «Вот она я! Иди, испытай!» Можно расстаться проще. Например, сходить вместе в книжный клуб или клуб любителей походов. «Вы много знаете о книжных клубах?» Лишь то, что из-за них распадаются пары. Он невесело улыбнулся. Женщина, с которой я встречался, уговорила меня ходить в ее книжный клуб, считала, что мне надо расширить читательский кругозор. Вместо моих любимых детективов и автобиографий подсовывала современную художественную литературу. «Вы ходили в книжный клуб? Представляете, я и десять женщин». Он с наслаждением откусил еще кусок бургера. Звучит лучше, чем было на самом деле. «Вы сбежали?» «Там подавали вином поэтому я терпел. Но потом дошло до обсуждения произведения. Оно не понравилось мне одному, и я имел смелость в этом признаться. Мне следовало промолчать. Моя подруга была очень зла. Вроде подхватил последнюю картофелину». «Из-за того, что вам не понравилась книга?» «Да». Как выяснилось, она хвасталась. Он смущенно опустил глаза. «Какой я умный!» На щеках появился румянец, и Саманта невольно улыбнулась. «И вы все испортили, признавшись, что в действительности читаете книги, которые умному человеку в руках держать не пристало?» «Приблизительно так». Я много лет не делаю ничего лишь для того, чтобы произвести впечатление, и читать ради этого не желаю. Выбираю лишь те книги, которые мне интересны. А что вам интересно?» Броди поднял глаза и задержал на ней взгляд. Внезапно у нее перехватило дыхание, будто крепкая рука сжала горло. Жаркая волна побежала по коже. Саманта слышала каждый удар своего сердца. В голове мелькнула мысль о том, хорошо ли он целуется. Несколько мгновений они молчали и одновременно вернулись к еде. «Что мне интересно? Не считая качественных детективов, Вторая мировая война, расшифровка кодов, Бладчли парк, фантастическое место...» Он потянулся и взял из ее миски ломтик картофеля. Саманта улыбнулась и поставила ее на середину стола. Мысли роились в голове. Неужели она так отчаянно нуждается в романтических отношениях, что не может разговаривать с привлекательным мужчиной, не думая, как он целуется? Рукобродие зависла над миской. «Простите, я не спросил разрешения». «Что?» «А, вы о еде. Разумеется, прошу вас. Картофель фри всегда вкуснее в компании». «Вы хотите сказать, что я могу съесть половину, а остальное вам?» «Да, не имею чего против. Хотя приготовлено очень вкусно». От нервов ее желудок сжался, почти не оставив места для еды. «Итак, ваши отношения закончились?» «По обоюдному согласию». Он подхватил очередной ломтик. «Вы уверены?» «Приятного аппетита». «И это не разбило вам сердце?» «Нет, что многое обо мне говорит, верно?» «Как вы сказали по телефону, у людей должны быть чувства друг к другу». «Мы испытывали их, конечно, но...» Он задумался, подбирая слово. «Чаще всего раздражение. Потом умер папа, и мои приоритеты изменились». У меня не было времени и душевных сил работать над отношениями. Я тосковал по отцу, к тому же обязан был поддержать маму и сестру. Вы, должно быть, очень близки с мамой. Она могла солгать или, по крайней мере, утаить правду. Могла сменить тему, поразмышлять вслух о расстоянии между Бостоном и Нью-Йорком, посетовать на загруженность с работой. Существует множество способов увести разговор в другое русло. Но за несколько часов сбродя ком внутри размяк, будто оставленное на солнце сливочное масло. До прошлого месяца мы не виделись пять лет. Поссорились. Можно и так сказать. У нас всегда были сложные отношения. Она отломила кусочек булочки от бургера. Мы с сестрой стали для мамы разочарованием. Она четко представляла, какими хочет нас вырастить, но ни одна из нас не желала того же. Пять лет пролетели незаметно. Сначала кажется, что поступил верно. Ждешь, когда другая сторона сделает первый шаг. Потом проходит еще пара лет, и ты уже в другом городе, ведешь другую жизнь и даже не представляешь, как взять телефон и позвонить. Как же вы помирились? С мамой случилось несчастье. Незаметно для себя Саманта рассказала ему все, и он внимательно слушал, не выказывая удивления или осуждения. Я не читал книгу Гейл Митчелл, хотя название мне знакомо. Странно, что женщина, которая учит других строить жизнь самостоятельно, запрещает делать это своим детям. Я выросла с этой мыслью. Полагаю, в ней причина моего страха изучить положение дел глубже. Я почти уверена, что мама стала такой после кончины отца. Она ведь была очень молода. Без поддержки семьи ей приходилось весьма непросто. Впрочем, это всего лишь догадки. Она с нами не откровенничала. Пока вы не задали вопрос, мы понятия не имели, что она провела в Шотландии медовый месяц. Выходит, она всего несколько недель назад узнала о внучке? Значительный шаг. От ссоры до решения провести рождественские каникулы вместе. «Все так. Жалейте, что пригласили нас. Признаюсь, сейчас я чувствую себя спокойнее, чем в какой-либо день за прошедший год». Он посмотрел на нее так, что перехватило дыхание. Саманта почувствовала себя шестнадцатилетней девочкой. «У нас необычная семья. А бывают обычные...» Я бы тоже мог сделать вид, что у нас все идеально, и мы в восторге от того, что открыли дом для постояльцев. Но, как я говорил, предпочитаю честность во всем. В выборе книги, интересах, вроде занятий. И потому люблю людей открытых, которые не прячутся за маской». Саманта подумала о том, что совсем недавно мама ничего не знала о «Майкле и Тап» и до сих пор не знает, что Элла не работает, а стала домохозяйкой. О том, как мало им известно о замужестве Гейл. Быть скрытно утомительно. Я с вами согласна. И правда состоит в том, что я ожидаю очередного конфликта. Взгляды наши с Элой и мамы во многом различны. Только сейчас Саманта поняла, что находилась в постоянном напряжении с того момента, как вышла из самолета в инвернесе Мама воспитывала нас совсем не так, как Элла тап Ссора на этой почве неизбежна, и я внутренне готова, потому не могу расслабиться, внутри я будто натянутая струна. Моя сестра посвятила себя семье. Это ее жизнь, ведь гнездышко, и делать его уютным. А я вся в работе. Проклятие. Саманта отодвинула тарелку. Аппетит пропал. В этом я похожа на маму. Возможно, мы не такие уж разные. И Элла права. Признаваться в этом себе было неприятно. Я стала копией мамы, даже не заметив, как и когда. Знаете, думаю, я все живы пью виски. Вы просто любите свое дело. Это не делает вас похожей на мать. Судя по тому, что вы рассказали, у Гейл практически не было личной жизни. Она все время проводила на работе. Вы же в выходные дни общаетесь с семьей Эллы, с племянницей. Вы всю жизнь помогаете сестре, а еще управляете собственной фирмой. Пусть небольшой, но сотрудники любят вас. Они с вами со дня основания. В наше время это очень нетипично. Откуда вам так много известно о фирме? «Если хочешь организовать свое дело идеально, выбираешь для этого идеально подходящих людей». Броди смутился и откашлялся. Мы пару раз разговаривали с Шарлоттой. «Шарлоттой? О чем?» «Обо всем. Она на удивление общительна». «Верно», — рассмеялась Саманта. «Клиенты ее любят и ценят, и я тоже. Я вас понимаю». Эмми, ее дочь, очаровательна. Она присылала мне фото. Он подвинул к ней тарелку. «Поешьте. Сейчас зима, надо плотно питаться. Не стоило мне лишать вас картофеля». Он запомнил имя дочери Шарлотты. «Я не была такой уж голодной. Стоит мне вспомнить о маме, сразу начинаю продумывать, в какой ситуации все может резко измениться и закончиться конфликтом». Но ведь нельзя исключать, что ваша мама действительно изменилась. В данном случае это неподходящее слово, я полагаю. Человек не может измениться. Скорее, подстроится под обстоятельства. Надеюсь, это возможно. В противном случае не представляю, как мама будет жить дальше. Саманта доела бургер и выцарла пальцы салфеткой. Надеюсь, здесь, где все напоминает ей об отце, где есть о чем подумать и что вспомнить, она будет спокойной и погруженной в себя. Я решительно настроена этого добиться. Так будет лучше для всех. И надеюсь, что тогда они сестрой не поругаются». Саманта искренне хотела помочь, и не только потому, что это представляло выгоду для работы. «Давайте обсудим цены», — сказала она и достала из сумки ручку. Я увидела достаточно, чтобы в целом понять, что вы можете предложить, и знаю, за что люди готовы платить. Вам известно, что хотите получить в итоге? Давайте составим программу, вы покажете ее сестре. Возможно, факты и наглядный план действий помогут ей легче принять положение дел и приспособиться к новым условиям жизни. А ей надо воспользоваться собственным советом. Теперь, когда к ним присоединилась мама, от всех потребуется много усилий. Но это не означает, что они не достигнут желаемого результата. Она хорошо запомнила одну фразу Броди и поняла, что не бывает обычных семей. Сложности есть в каждой, даже самой благополучной. Надо верить, что все в итоге будет хорошо. И непременно надо сосредоточиться а не думать, как Броди выглядит обнаженным.